«Прошу прощения», — сказал он, — «но мне нужно задать вам еще несколько вопросов. Боюсь, они покажутся вам немного мелодраматичными, но вы уверены, что у вас нет врага. Я хочу сказать, вы знаете такого человека, которому ваша болезнь или ваш позор были бы выгодны?» Мистер Кримплшем застыл на месте. Он был похож на каменное воплощение изумления и возмущения. «А могу я поинтересоваться причиной столь странного любопытства?» Строго спросил он. «Обстоятельства довольно необычные. Возможно, вы вспомните, что в объявлении я просил откликнуться ювелира, продавшего цепочку. Я помню, и помню, что удивился, но теперь мне кажется, что это не случайно». «Вы правы», — подтвердил лорд Питер. «Попросту говоря, я не рассчитывал, что откликнется владелец очков». «Мистер Кримплшем». «Вы наверняка читали в газетах об убийстве на Баттерси-парк. Ваши очки были найдены на трупе, и теперь они в Скотланд-Ярде». Он положил на стол официальные бумаги, полученные им из Скотланд-Ярда. «Боже мой!» – воскликнул адвокат. Он просмотрел документы, потом, прищурившись, поглядел на лорда Питера. «Вы из полиции?» «Я не полицейский. Я веду частное расследование в интересах моего клиента». адвокат поднялся. «Друг мой, вы поступили дерзко, приехав ко мне. Но шантаж — это уже настоящее оскорбление, и я прошу вас покинуть мой кабинет». И он позвонил. «Этого-то я и боялся», — проговорил лорд Питер. «Похоже, мой друг, детектив Паркер, был прав». Он положил карточку Паркера на стол. «Если захотите повидаться со мной, до завтрашнего утра вы найдете меня в отеле «Минстер». Мистер Кримплшем ничего не ответил лорду Питеру и лишь попросил своего клерка показать ему дорогу. Около входа лорд Питер столкнулся с молодым человеком, который как раз собирался войти в дверь и посмотрел на него с явным удивлением. Его лицо, однако, не пробудило никаких воспоминаний у лорда Питера и, позвав Бантера, он отправился в отель звонить Паркеру. Тем временем раздумья возмущенного адвоката были прерваны появлением его младшего партнера. «Интересно, кто тут что натворил? Этот прославленный любитель зря не пришел бы к нам». «Я чуть было не стал жертвой самого вульгарного шантажа. Джентльмен, выдававший себя за лорда Питера Уимзи...»